Ладога, Адельгюберг Движение норманов и своих земель на восток и юго-восток началось уже в 6-7 VI веках. Археология свидетельствует. Тогда скандинавы заселили Аландские острова и побережья юго-западной Финляндии, основали колонии Труса и Кауп на юго-восточном побережье Балтики. Известен их могильник на острове Тютерс в Финском заливе. Не позднее 750-х годов скандинавы достигли устья Волхова, где стала варяжская, то есть древнешведская крепость Адельгюберг или Адельгейм. Славяне называли ее Ладога. В Заладожье варяги поставили город Алабор, славянский Аланец. При раскопках в Старой Ладоге, в самых ее ранних слоях, открыто несколько скандинавских домов и связанная с ними кузнечная мастерская. Среди груды шлаков, являющихся отходами деятельности кузницы, найдена арабская монета дирхем, чеканенной в 699 году. В нижних слоях старой ладоги прекрасно сохраняются органические материалы – дерево, навоз, щепа, солома. Метод дендрохронологии позволяет с точностью до одного года определить время, когда было срублено дерево, пошедшее на бревно. Самое раннее, по времени рубки, бревной из раскопок в Старой Ладоге относится к 753 году и происходит из той самой мастерской. Именно эта дата послужила основанием для празднования 1250-летнего юбилея первой столицы Руси. Цель появления скандинавов, конечно, расселение с переставшей кормить родины, но не только. Наводит на размышление два почти одновременных клада. Время захоронения клада определяют обычно по так называемой младшей монете, то есть монете, имеющей самую позднюю дату. Чем интенсивнее денежное обращение, тем ближе время закапывания клада к его младшей монете. Так вот, древнейшими кладами восточных куфических, а еще проще арабских. монет в бассейне Балтийского моря являются клады в Старой Ладоге и на острове Готланд. Младшая монета клада из Старой Ладоги относится к 786 году, клада с острова Готланд к 783 году. А ведь Готланд и Ладога – ключевые точки в системе стремительно формировавшихся связей между Северной Европой и Арабским Востоком. Таким образом, целей как минимум три – расселение и занятие крестьянским хозяйством и ремеслом, грабеж и организация транзитной торговли.